Глава 5 День с самого утра не задался. Кариму снился сон, хороший такой сон. Ему было 15 лет, и он гостил у двоюродного дядьки Алана на Техасе. Тут были лошади с умными, немного печальными глазами. Они тихонько ржали, легкий ветерок шевелил их гривы и пахло полынью и почему-то медом. «Милый, вставай! Тебе сегодня в патруль!» Алиска разбудила его на самом хорошем моменте. Карим ухватился рукой за гриву своего коня и уже был готов вскочить ему на спину. От пронзительного голоса Алиски рука соскользнула, и... Карим проснулся и почувствовал, что потянул плечо, когда взбирался на коня. И тут же отдернул сам себя. «Какой конь?» «Это же только сон!» Но плечо ныло наяву. Вот и думай теперь, то ли действительно во сне неловко повернулся, то ли жди от сегодняшнего дня подвоха. Никогда еще верное плечо его не подводило. Но, может, действительно отлежал во сне. От этой мысли настроение испортилось еще сильнее. Он что, старик, чтобы у него с утра пораньше кости или от того, что спал не на том боку? Довольная, прямо-таки счастливая физиономия Алекса тоже не добавила позитива в настроение. Кариму не хотелось самому себе в этом признаться, но он позавидовал мальчишке. Его молодости, его радости от нового дня. Потому что тогда действительно выходило. Пора на гражданку. В принципе, пенсию-то он уже выслужил, но думать о себе как о старике было неприятно. Нет уж, надо следовать заведенному порядку, и глупые мысли сами уйдут из головы. А если к началу дежурства что и останется, так Зоя быстро мозги проветрит. Уж что-что, а это она умеет. Абасов, ваша группа совместно с группой Петровского проводит объезд шахт с первой по третью и седьмой по девятую. «Ваша задача — сбор контейнеров с сырьем, проверка соответствия данных на носителях, как электронных, так и бумажных». Дежурный офицер привычно раздавал разнарядки сержантам. Карим улыбнулся. С Павлом Петровским они познакомились еще в госпитале и с тех пор приятельствовали. «В этот раз повезло с напарником», — Карим подмигнул товарищу. «Главное, чтобы бойцы журналы учета не скурили». Шутка была старой и уже привычной, но действовала безотказно. Вокруг засмеялись. А кто-то из новеньких сержантов недоуменно крутил головой. Кстати, спасибо за анекдот, надо было сказать его группе. Вернувшись со своего первого патрулирования, Алекс начал с умным видом рассуждать, что когда-то давно из бумаги делали папиросы. На что Ян хлопнул его по плечу и серьезно сказал Кариму. — Командир, ты за студентом нашим приглядывай, а то он, видать, не один учебник в школе скурил. Алекс покраснел и начал оправдываться, что, мол, это Ян такой старый, что у него учебники были бумажные. А он, Алекс, по электронному учился. На что Ян кивнул. — Так ты электронно и скурил! Вся дежурка грохнула от смеха. Бедняга Алекс потом две недели от насмешников прятался. Но да, многие из бойцов бумажные журналы с рукописными записями видели здесь, на Зое, впервые в жизни. А все ее магнитное поле. Приходилось страховаться. Экранирование экранированием, но чем Шайтан не шутит, когда Аллах спит? Выдвинулись они согласно графику на двух транспортерах. Первый день планировалось объехать три шахты, забрать контейнеры и записи. Затем разбить лагерь и переночевать в горах, а на следующий день разъехаться по двум дальним шахтам. Сбор в контрольной точке и марш до пятерки. Так называли обогатительную станцию, где эльфы отделяли от примесей и паковали по капсулам для дальнейшей отправки на Большую Землю. В каждой бочке меда всегда найдется ложка дегтя. В группе Павла это был Мартин, друг Яны, напарник его по всем дурацким проделкам. И Кариму это не очень нравилось. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека, оба, безбашенные и готовые на всякие авантюры. Глаз до да глаз за ними нужен. Скучно им было тут. Им бы не по контракту служить, а в пираты податься. Джентльмены удачи весело живут, не по воинскому уставу. Вот недавно таракань ебега устроили, между униками. Каждый своего привел. На коленях со связанными за спиной руками боролись уники за банку специализированного пайка. Так ведь эти стервицы, что еще удумали? Разлили паек по полу. В итоге победила кошка Мурка, большая охотница до униковских пайков. «Они с Павлом орали, как ненормальные, а этим двоим, как с гуся вода!» «Как только тесты прошли!» — в сердцах плюнул Карим. Яну хмыльнулся и промолчал, а Мартин еще и огрызнулся. «А вас, сержант Абасов, как со скрытой агрессией?» Схлопотали оба по два наряда вне очереди, но, кажется, это их не проняло. К вечеру плечо немного успокоилось, а неприятностей так и не случилось. Но не считать же неприятностью зубоскальства Мартина. К Яну Карим как-то привык. Пока тот был один. А вот когда они с Мартином сходились вместе, получался перебор. Но раньше плечо на такие мелочи не разменивалось. Наверное, все-таки стареет Карим. Дослужит до конца контракта на Зое и на покой. Хустал. Первый день сюрпризов не принес. Даже Ян и Мартин вели себя довольно сносно, только шептались о чем то в палатке. Но мало ли, какие у них дела. Главное, ума хватило в патруле никаких каверс не учинять. И на том спасибо. Утром разъехались в разные стороны, условившись встретиться в расчетной точке. Вроде бы все спокойно по протоколу, но опять ныло плечо, а проклятая интуиция шептала что-то в ухо. Но настолько неразборчиво, что Карим не знал, чего и ждать. За бортом бронетранспортера бессильно выл ветер, швыряя в них кварцевым песком и мелкими камнями. Но внутри было почти уютно. Алекс затеял игру в карты с серым. Терри жевала шоколад, а Юджин беспрестанно травил анекдоты. Карим порадовался. Хорошо вливается Юджин в коллектив, а то все как-то на особицу держался, молчаливый и замкнутый. А вот Ян, наоборот, был сегодня неожиданно молчалив и сосредоточен. Только поглядывал на Карима искоса, словно хотел что-то сказать. Наконец Карим его сам спросил. «Ты часом не заболел?» Ян неопределенно пожал плечами. «Да что-то мне муторно». И от этого стало еще тревожнее на душе. Несмотря на всю внешнюю безалаберность, бойцом Ян был опытным, а чуйка у него работала. Со второй группой они встретились согласно графику. Осталось сдать контейнеры с эльфием и журналами на пятерке, и можно отправляться обратно. Вернее, поедут они другим маршрутом, напрямую на базу. К вечеру уже в расположении будут. В полукилометре от пятерки Карим вышел на связь с диспетчером. чайка один вызывает пятую. прием! Пятёрка откликнулась сразу. чайка один, ждем вас! Подъезжайте к центральному входу!» На экран шлема выводилась картинка с камер. Вполне мирный пейзаж, если не обращать внимания на растрескавшиеся камни и песчаные барханы. Уже вечерело. Никаких лишних следов не было, все чисто. Впрочем, недавно была полевая буря, а после местного ветра не то что следов, костей не остается. Карим понял, что тянет время. Что-то неуловимо неправильно было вокруг, и голос дежурного был незнаком. Может, дрон послать? Да нет, магнитное поле дергается, как припадочное, вон цифры на экране скачут от нуля и до сотки. «Только дрон угробишь, и все». Карим тряхнул головой, отбрасывая лишние мысли. «Так или иначе, но идти придется. Хотя бы для того, чтобы понять, что такого неправильного вокруг». «Ясно, что к центральному входу», — проворчал Павел. «До второго нам еще часа два разлом объезжать». Вездеход мягко покатился почти к самому входу. Валка качнулся на последнем камне и замер. Карим покосился на Павла. И принял решение. «Работаем по третьему протоколу». Обычно уники шли первыми, тащили контейнеры. Пластиковые коробки с журналами. Третий протокол обозначал экстремальную ситуацию, но если группа удивилась, то никто виду не показал. Командир, он на то и командир, чтобы приказы отдавать. Уники же вообще не имели привычки удивляться. Первым спрыгнул с подножки уник соседней группы, за ним Павел и двое бойцов с бластерами в боевом режиме. И тут же встали полукругом, прикрывая идущих следом. Алекса и Терри с увесистыми контейнерами, затем двое бойцов с бластерами и замыкающими Карим и Серый. Все было тихо. Карим представил, как наблюдающий за ними дежурный крутит пальцем у виска и лениво тянется за чашкой синтетического кофе. Потом еще неделю будут ржать над параноиками. Да и черт с ними. Шлюз, припадочно скрипнув, пополз в сторону. Первый уник скользнул внутрь, не дожидаясь, пока дверь откроется полностью. «Сделал шаг и...» Споткнувшись, упал сначала на одно колено, а потом нелепо завалился на бок. Павел, шедший сразу за ним, дернулся, взмахнул руками, и Карим увидел, как посреди его спины вспыхивает сиреневый круг. Вспыхивает, и тут же становится дырой с оплавленными краями, сквозь которую видно соседнюю стену. Логика и разум отключились, остались только инстинкты солдата. Карим лишь отметил краем глаза, как мягко и почти неслышно осел на пол серый. Кто-то вырубил уников. В голове мгновенно всплыл план пятерки, и Карим, не оглядываясь по сторонам, отрывисто приказал. «Через 20 метров слева дверь. Все туда. Мартин, ты со мной. Прикрываем!» И прыгнул вправо, падая на одно колено. Мартин отзеркалил движение, оказавшись у левой стены шлюза. Группа, пригнувшись, бросилась вперед, и Карим мысленно взмолился, чтобы враг не успел поставить закрытую огневую точку в конце коридора. Он сам бы так и сделал, убив любую возможность лобовой атаки. Он выпустил очередь поверх голов ребят, не давая высунуться тем, кто ждал их в конце коридора. Рядом плевал огнем бластер Мартина. Алекс и Терри исчезли за дверью. Это хорошо. Мартин, проигнорировав приказ, метнулся за какой-то нелепый ящик. Зачем-то стоявший тут, но не стрелял, а мягко поводил дулом бластера, словно выцеливая кого-то. Юджин тоже шарахнулся в сторону. «Я сказал уходить!» — рявкнул Карим, не переставая поливать огнем из бластера. «Какого?» «Не ори, сержант Абасов!» — прозвучал в наушнике спокойный голос Мартина. «Тут впереди странная фигня. Сдается мне она и глушит наших уников». Мартин замолчал, прильнул щекой к бластеру и мягко нажал на спусковой крючок. И тут же дернулся, упав вперед, а на лицевом щитке шлема расцвела бордовая клякса. Карим обернулся и увидел Юджина, целящегося, прямо в него. «Извини, командир, так получилось», — услышал Карим. «Успел еще удивиться». В голосе Юджина слышалось явное и искреннее сожаление и на мгновение прикрыл глаза, подумав только... Вот и все, не зря плечо болело. Предателем оказался тихий, молчаливый Юджин. Но тут кто-то силой дернул его в сторону. Карим распахнул глаза. Юджин лежал с неестественно вывернутой шеей, а его самого тащил в сторону двери серой. Значит, у Мартина получилось уничтожить ту непонятную фигню. Уник из второй группы и серый мгновенно заблокировали дверь комнаты металлическим шкафом. Судя по дыркам в полу, раньше тот был намертво прикручен к полу, и уники его просто выдрали. Карим огляделся. Тут были Алекс, Терри, Ян и раненый боец из группы Павла. Серый второй безымянный уник замерли перед ним. Карим четко помнил, как инструктировали их на занятиях. В случае гибели человека с доступом первого уровня, уник по умолчанию переходит под временное управление старшего по званию из своей или соседней группы. Ну что же, вот рутина и кончилась. Каким образом на строго охраняемый объект было совершено пиратское нападение, с этим пусть отцы командира разбираются, тут явно не уровень Юджина. Сейчас главное — дождаться подмоги и... Где контейнеры с эльфием? «Остались за дверью, командир?» — Ян хмуро глядел на Карима. Карим прикрыл глаза, словно роясь в закоулках памяти. Если он правильно помнил технологию обработки сырья, то сейчас все привезенные контейнеры поместят в обогатитель, а через часовой цикл получится кристалл, величиной с ноготь Карима. Во всяком случае, так было написано в методичке, которую давали для изучения всем сержантам и офицерам по прибытии на Зою. Так что, скорее всего, сейчас пираты, или кто они там, займутся получением чистого эльфия. Проще увести один кристалл, чем тащить все контейнеры. Да и оборудование, необходимое для получения кристалла, дорогостоящее и громоздкое. Не зря обогатитель есть только на пятерке. «Наверняка пираты найдут убедительные аргументы, чтобы заставить техников сотрудничать. Конечно, пираты выставят охрану, но ведь в группе Карима есть две единицы супероружия». В той же методичке было написано. это же самая методичка предписывала еще охранять этот долбанный эльфий как собственную мамочку, грозя в случае потери такими штрафами, что никаких боевых не хватит покрыть. Но деньги ерунда, люди важнее, и, наверное, Карим не стал бы дергаться». Будет с них потерь уже, если бы не тупая уверенность, что пираты так просто не уйдут. На любой шахте столько взрывчатки, что хватит их всех тут похоронить. Несчастный случай, оно само взорвалось и никаких свидетелей. А еще могли быть выжившие шахтеры. Значит, надо идти. Пираты потащат контейнеры в зал с обогатителем. Надо плясать от этой точки. Выйти из комнаты, их тупо расстреляют. Может, уники и дойдут до конца коридора, но точно не дальше. Не железные, с дыркой в груди даже они не ходят. Зато вот вентиляция, как на любой шахте, должна быть хорошей, широкой такой. Карим задрал голову, задумчиво рассматривая вентиляционную решетку. План был настолько же безумен, насколько прост. Но и Карим надеялся гениален. Алексу Этери он придумал ответственную задачу — сидеть с раненым бойцом и контролировать входной шлюз на случай удара в спину. Карима охватил азарт. Судя по блестящим глазам Яна, тот с удовольствием пойдет с ним. Натура у него такая, а у Ники? Ну, судьба у них, у крокодилов. Полный план пятерки, включая систему вентиляции, у Серого был, а вот у захватчиков, как надеялся Карим, нет. «Пошел», — скомандовал Карим, «и картинку дай». Серый рыбкой нырнул в шахту системы охлаждения. На экране шлема появилась тусклая картинка. Длинная серая труба. Серый включил трансляцию с визора, правильно расшифровав приказ про картинку. Да еще минимальную подсветку на шлеме активировал, чтобы хоть что-то было видно. Все-таки правильного уника Карим выбрал, сообразительного. Коридор вильнул вправо, картинка на секунду остановилась и начала отдаляться. Карим медленно облизнулся. Человек бы точно не заметил прозрачный лазерный луч. Растяжка. Враг оказался сообразительный. Уник замер, ожидая приказа. В центральном зале были три вентиляционных выхода, и чтобы проверить остальные, пришлось бы пройти через фильтры где лопасти вентилятора перемелют уников фарш, либо пробежать по коридорам, добраться до спальных блоков и зайти с другой стороны. А смысл? Понятно, что подходы заминированы. Дерьмо, однако. Картинка дернулась и сместилась. Карим непонимающе нахмурился, а потом чертыхнулся. Серый не ждал приказа, он ждал, пока его система подберет самый успешный алгоритм прохождения препятствия. И она подобрала. Сначала в сторону лег шлем, и стало видно, что Серый скрупулезно воспроизводит на браслете нужный набор символов. Серебристый легкий скафандр таял, исчезая в тактическом блоке на поясе. Карим, забыв как оно вообще, дышать. Замерев, смотрел, как серый, толкаясь пятками, по миллиметру проползает под уровнем растяжки, не давая датчику среагировать на движение. Это было невозможно, но уник делал. Грудная клетка не шевелилась, ни одна мышца не сокращалась, но тело скользило по гладкому металлу. И выдохнул вместе с уником, когда тот перекатился на живот и замер, словно тоже, как Карим пытался осознать, что прошел, что получилось. Неуловимое движение, и через несколько мгновений Серый снова был в боевом скафандре. Серый глянул прямо в шлем и дернул ногой, активируя растяжку. А в следующую секунду экран взорвался, накрыв дихим грохотом. Карим на мгновение слепо оглох, не успев осознать, что произошло, и тут же заорал «Пошли!». В коридоре тоже бабахнуло. Ярко вспыхнула взрывом светошумовая граната, брошенная Яном. Уник бросился вперед, а за ним Ян и Карим, на ходу поливая все вокруг огнем из двух бластеров. Весь бой, а вернее сказать, его имитация занял не более минуты. Пираты явно не ожидали такой наглости и безрассудства от контрактников, и та тройка, что дежурила в коридоре, не успела даже ничего понять перед смертью. Уник работал на поражение. Карим перепрыгнул через упавшее тело и рванул дальше по коридору. Враг действительно оказался непрост. Ни Карим, ни Ян не были готовы к тому, что у пиратов может быть боевой андроид последней модели. В экранированной шахте он был вполне себе работоспособен и боеспособен и по своим характеристикам не уступал универсальному солдату. Точнее, это уник не сильно уступал андроиду. Или сильно. Карим замер на пороге, испытывая дикое облегчение. «Жив, Серый!» И опять накативший страх за Уника. «Эта тварь его сейчас раскатает же!» Ян замер рядом, пытаясь поймать в прицел того, с кем дрался Серый. Человекоподобным андроид был очень условно, скорее прототипом машины было нечто членистоногое. И эти ноги и руки сейчас мелькали в воздухе, клацая клешнями в опасной близости от головы Серого. Уник изворачивался как мог, а мог он хорошо. Боевой краб дернулся и резко выбросил передние ноги руки вперед. Остро заточенные клешни клацнули там, разрубая воздух. Серый качнулся назад, пропуская клешню перед собой, на долю секунды замер под немыслимым углом, едва удержавшись, чтобы не рухнуть на спину. И тут же, извернувшись, взвился в воздух, уперся рукой в голову краба и крутанулся, перелетая через тушу и умудрившись в последний момент воткнуть нож в глаз краба. Пустой бластер валялся неподалеку. Над головами дерущихся зияла огромная дыра, то, что осталось от воздухопровода. Задние лапы андроида были то ли оторваны, то ли просто перебиты. Похоже, тем взрывом серый спас себе жизнь, вывалившись из шахты, За мгновение до того, как шарахнула мина, и дав себе фору в пару таких же нужных секунд. «Второй!» — опомнился Карим. «Уничтожить андроида! Пошел!» Краб, словно команду дали ему, тут же развернулся в сторону гостей, разворачивая еще одну пару конечностей. На этот раз со встроенными бластерами. И коротко плюнул огнем. Карим прыгнул вбок, перекатом уходя с линии огня, краем глаза заметив, Как ян дернулся, роняя бластер, но тут же подхватил оружие левой рукой. Карим успел выстрелить один раз, целя по корпусу, а потом Уник, размахнувшись, бросил гранату. Карим только дернулся, не поняв, кто сошел с ума, он или Уник. Но тут Серый, выпрыгнув как черт из коробочки, поймал летящую в его сторону гранату, сунул уже вспухающим синим цветом маленький мячик в вооруженную щель на туше краба и откатился в сторону. Как оказалось, никто не сошел с ума, уники просто отработали полученный приказ. Глухо бумкнуло, что-то пролетело мимо. И то, что было боевым андроидом, неряшливый, кучка кучкой осела возле стены. Но еще были люди. Трое суетились возле обогатителя, явно рассчитывая уйти с добычей. Еще двое стояли у дальнего выхода, ожидая остальных. Сколько успело уйти, уже было неважно. Главное — эльфий. «Серый, не дай ему уйти!» Карим даже удивился, что Ян обратился к их унику по имени. Серый тенью метнулся вперед. Один из пиратов скинул бластер и, не целясь, выстрелил в него. Серый оказался быстрее и просто ударил по бластеру, выбивая тот из руки человека. Красный луч царапнул стену, пропахал потолок и ударил в обогатитель. На долгое мгновение показалось, что обошлось, что они справились и даже живы. И ровно тогда, когда Карим чуть опустил бластер, смещая прицел в сторону, там где стоял серый вспух огромный, сверкающий шар, похожий на один из мыльных пузырей, который Карим пускал в далеком детстве. Материализовался буквально из ниоткуда. Полсекунды повисел в воздухе и лопнул, снеся при этом пол лаборатории и отбросив Яна, Карима и пирата к дальней стене. Когда осел сиреневый дым, покрыв тонкой блестящей пылью все поверхности, Серого в комнате уже не было.